Глава 6. За девять лет афганской войны погибло более миллиона человек. Однако Сарацин благополучно уцелел. Это дало повод многим, учитывая то, что он сотворил позже, сомневаться, если не в существовании Бога, то, по крайней мере, в его здравом смысле. Перейдя афганскую границу, Сарацин два года сражался против советских войск, И вот в одну холодную февральскую ночь он стоял на вершине горной гряды и смотрел вниз на дорогу, по которой можно было добраться аж до самой Европы. Ему уже исполнилось восемнадцать, и он стал высоким и сильным. Лунный серп бросал тусклый свет на зубчатые ряды горных пиков и скал, где стояли, как часовые, еще десять тысяч закаленных в битвах маджахедов. Всем им приходилось видеть немало ужасного. Например, танец русского пленного, которого окунули в бензин и потом подожгли, или своих убитых товарищей, которым враги засунули в рот отрезанные гениталии. Но в ту ночь, ночь миллиона звезд, они могли бы точно так же стоять на пятом кольце Сатурна, наблюдая, как проплывает мимо фантастический звездный флот из Объединенной Федерации планет. Широкая долина внизу протянулась на 40 миль, а если верить афганскому военному радио, общая длина двухполосного шоссе со щебеночно-асфальтовым покрытием составляла целую сотню миль. Дорога была забита низкими автомобильными платформами, грузовиками и танковыми транспортерами. Через каждые несколько миль, освещая ночь, горели костры, словно бы некая христианская версия погребальных огней. Когда мимо них проезжали машины, солдаты, охраняющие колонну, выбрасывали излишки снаряжения и амуниции, белые зимние маск халаты, ящики с продовольствием, палатки, комплекты медикаментов первой помощи. Иногда происходили случайные взрывы боеприпасов или осветительных патронов. Тогда люди, ехавшие в машинах, бросались на землю, а небо освещалось смертоносными фейерверками. Когда эти ослепительные вспышки гасли, Солдаты самого большого конвоя в мировой истории испытывали острое чувство облегчения. Машины направлялись в сторону реки под названием Амударья, что протекает на границе с Узбекистаном. Огромная советская сороковая армия, оккупировавшая Афганистан, уходила побежденная. Сарацин, как и все остальные моджахеды, знал, почему русские проиграли войну. Дело было даже не в мужестве повстанцев или принятом в Москве решении вести неправедную войну. Нет, просто советы были лишены помощи Бога. Именно вера маджахедов принесла им победу. «Аллах Акбар!» — раздался голос с вершины высокой скалы. Десять тысяч глоток благоговейно подхватили этот клич, прислушиваясь к эху. «Аллах Акбар!» — разносилось снова и снова, над уходящей домой советской армией. Афганистан, ставший могилой для многих империй, возвещал об очередной своей жертве. Две недели спустя двадцать вооруженных людей въезжали на лошадях в занесенную снегом деревню, где расположились лагерем Сарацин и другие, покрытые боевыми шрамами иностранные войны ислама. Возглавлял их махаммед абдулхан который был легендой даже в те времена титанов советские войска оккупировали страну когда ему было уже за сорок он ушел сражаться вместе со всем своим кланом но вскоре его заманили в ловушку два военных советника из другого племени после ожесточенной перестрелки абдулхана взяли в плен И, поместив в Кабульскую тюрьму, пытали столь изощренно, что это вызвало отвращение даже у русских надзирателей. Когда вспыхнул кровавый тюремный бунт, Абдулхану удалось бежать, и только благодаря силе духа он смог вынести все тяготы пути и добраться до своей горной твердыни. Через шесть месяцев, когда здоровье Абдулхана частично восстановилось, он наконец-то реализовал мечту. Которая придавала ему силы в долгие часы побоев и пыток электрическим током. Маджахеды взяли живыми двух изменников, предавших его. Абдулхан не пытал их. Пленников разделить догола привязали к их спинам тяжелые стальные блоки и положили предателей лицом вверх в большие литейные формы. Встать они не могли, лишь отчаянно молотили руками и ногами. наблюдая, как жидкий бетон заполняет изложницы. Когда смертоносный поток накрыл пленников, его оставили и дали бетону застыть. Очертания бьющихся конечностей и кричащих ртов несчастных теперь были навеки скульптурно запечатлены в этом гротескном барельефе. Стальные блоки, в которых были погребены люди с их вечной жаждой побега, замуровали в стену роскошные переговорные комнаты в апартаментах Мохаммеда Абдулхана, в назидание гостям. Больше его никто не предавал. Появившись в тот день в промерзшей горной деревушке со своим эскортом, Абдулхан, несравненный военачальник и благочестивый мусульманин, объявил себя губернатором этой провинции. Именно в таком качестве он совершал поездку по своим обширным владениям, чтобы поблагодарить иностранных воинов за помощь и посодействовать им в возвращении на родину. А еще во время этого длительного путешествия Абдулхан очень надеялся увидеть одного человека. В течение двух лет он слышал рассказы о Сарацине, который вел свою личную военную кампанию, обосновавшись в горах. Из оружия у него имелись лишь переносной зенитно-ракетный комплекс Blowpipe, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Он весил 40 фунтов, и сарацин носил его за спиной. Да, автомат АК-47. С тех пор, как первые советские танки пересекли афганскую границу, русские потеряли более 320 вертолетов. В их числе были и три грозных «Хайнда», уничтоженные молодым арабом из своего блоупайпа. Два вертолета он сбил в самые тяжелые месяцы войны и еще один в последнюю неделю вооруженного конфликта. По любым меркам, это было замечательным достижением. С изможденного красивого лица Абдулхана, который стал хромать после пребывания в здании, шутку названного русским кабульским спортивным клубом, не сходила улыбка, даже когда он превращал людей в бетонные статуи. Тот вечер губернатор устроил прием, где выслушивал любые просьбы собравшихся, шла ли речь о лечении или о деньгах на обратную дорогу. Только сарацин, державшийся где-то позади, ни о чем не просил и вообще помалкивал. Такое поведение еще больше расположило к нему военачальника. Когда закончился праздничный обед, проходивший в столовой деревенской общины, Губернатор уединился с сарацином валькове и лично подал ему чай. В долинах, до самой китайской границы, завывал ветер, начался сильный снегопад, а в камине уютно потрескивало пламя. Абдулхан сказал, что слышал о молодом человеке, как о глубоко набожном мусульманине, и поинтересовался, так ли это на самом деле. Тот кивнул в ответ. Тогда губернатор рассказал ему об ученом богослове, командире маджахедов, который потерял в бою глаз, а теперь хочет основать в Кандагаре собственное элитное медресе. В школу будут принимать бывших бойцов, и если сарацин хочет углубленно изучать ислам, дабы постичь его великолепие, Абдулхан с радостью оплатит все расходы. Сарацин. потягивавший чай из жестяной кружки и куривший предложенную губернатором американскую сигарету, слышал о Махаммеде Мулле Амаре и его группе талибов. Этим арабским словом называют в Афганистане людей, ищущих религиозных знаний. Хотя Сарацину и польстило предложение губернатора, он отрицательно покачал головой. «Я поеду домой, в страну, где родился». Ты собираешься в Джихаду? – спросил губернатор, не в силах скрыть изумление. Однажды ночью у костра он слышал чей-то рассказ про то, что якобы в свое время у сарацина казнили отца, после чего и начался долгий путь юноши к Джихаду. Нет, варриат, ответил сарацин. И Абдулхан понял, что тот говорит о столице Саудовской Аравии, резиденции короля Фахда и правящей династии. Может вы слышали, что они сделали с моим отцом? спросил юноша, глядя в глубоко посаженные глаза Абдулхана. Да, люди говорили об этом, тихо промолвил военачальник. Сами понимаете, я должен отомстить. Это было сказано спокойно, без злобы, и прозвучало как простая констатация факта. Если бы губернатор услышал такие слова от любого другого молодого человека, Он бы лишь рассмеялся и предложил собеседнику еще одну душистую сигарету. Но другие юноши никогда не противостояли один на один советскому вертолету «Хайнд» во всей его мощи и неистовстве. Да им даже в кошмарном сне такое не могло привидеться. Наблюдая за сарацином, Абдулхан спрашивал себя, «А хватило бы ему? Имейся у него из всего оружия один только блоупайп». Мужество совершить такое. Как и многие в Афганистане, губернатор знал, что из всех изобретений ракета едва ли не самая худшая и опасная. Она угрожает жизни несчастного, которому приходится с ней управляться. Пятифутовый контейнер, в котором размещается ракета, имеет пульт управления для ручного наведения и спусковой механизм, чтобы произвести выстрел. Стрелку-оператору нужно из положения стоя или из положения с колена навести комплекс на цель и запустить ракету с помощью спускового механизма. Оператор должен быть облачен в специальное обмундирование, защищающее его от выхлопных газов и реактивной струи во время запуска ракеты. При этом наблюдается яркая вспышка, что делает стрелка особенно уязвимым для экипажа предполагаемых целей. Еще одна сложность заключается в том, что во время полета ракеты приходится удерживать цель в поле зрения при помощи джойстика на пульте управления. На это уходят драгоценные секунды, и экипаж вертолета может определить стрелка-оператора, мгновенно развернуть воздушное судно и шквальным огнем уничтожить противника. А ведь этого одинокого, восемнадцатилетнего юношу некому было не только защитить. но, если что, даже похоронить. И все же он не раз в полный рост стоял, когда солнце клонилось к закату на каменистой горной осыпи, где только длинные тени могли укрыть его, а куски камней и ураган-пуль, выпущенных советскими вертолетчиками, пролетали мимо. Стоять там, когда вокруг бушует настоящий смерч, мир кружится в вихре и раскалывается на части, слышать оглушительный рев несущих винтов и двигателя быстро приближающейся машины, пронзительный визг пулемета и грохот пушки, не отступать, не пускаться в паническое бегство, избегая боя и при этом манипулировать джойстиком перед лицом надвигающейся гибели, в страхе считать бесконечные секунды, надеясь, что мчащийся прямо на тебя конь апокалипсиса свернет в сторону». Направлять головную часть ракеты в самое уязвимое место вертолета. Ощущать жар взрыва, запах горящей плоти и смерти. Слава Аллаху, не твоей, по крайней мере, на этот раз. Такое по плечу. Немногим мужчинам. Три раза Сарацин участвовал в самой страшной, какую только можно вообразить игре «Кто первым струсит». И трижды он выходил из нее победителем. Нет, Абдулхан никогда не стал бы смеяться над таким юношей, что бы тот ни сказал. Лучше живи здесь, вполголоса посоветовал ему военачальник. Саудовцы арестуют тебя сразу же по приезде. Ты оставил такой след в истории Джихада, что под своим настоящим именем перейти границу тебе будет невозможно. Знаю. ответил Сарацин, подливая им обоим чаю. — Отсюда я поеду в Квету. На местном оружейном рынке за тысячу долларов можно купить паспорт на любое имя. — И все же будь осторожен. — В Пакистане, как правило, недостаточно искусно подделывают документы. Уроженцем какой страны ты себя назовешь? — Я не против стать ливанцем. В Бейруте есть очень хорошая медицинская школа. Какое-то время Абдулхан молчал, а затем поинтересовался. Хочешь выучиться на врача? Сарацин кивнул. Если я больше не буду саудовцем, то как мне иначе вернуться на родину и жить там? Страна закрыта для иностранцев, но не для медиков. Ливанцу мусульманину с дипломом врача виза гарантирована. Есть еще одно преимущество. Аль-Мабахи не станет понапрасну тратить время на тщательную проверку врача. Ведь предполагается, что это человек гуманной профессии, который спасает жизни. Абдулхан улыбнулся, пару минут разглядывал собеседника и, наконец, сказал. — На это уйдут годы. — Долгие годы, может быть, вся жизнь, — улыбнулся в ответ Сарацин. — Но у меня нет выбора. Я должен сделать это ради отца. Думаю, именно для этого Аллах оставил меня в живых, чтобы я уничтожил правящую Саудовскую династию. Губернатор долго сидел молча, ему и в голову не могло прийти, что юный воин в состоянии сделать что-то еще более впечатляющее, чем противостоять в одиночку советским вертолетам. Оказалось, он ошибался. Размешав чай в своей чашке, абдулхан приветственно поднял ее и ему самому лучше чем кому либо было известно что такое месть тогда выпьем за то чтобы ты смог осуществить задуманное сказал он иншалла если будет на то воля божья иншалла повторил за ним сарацин они не знали что им суждено увидеться снова Лишь через пятнадцать лет. На следующий день рано утром губернатор Рот был вместе со своим эскортом. Однако три недели спустя, когда воины и иностранцы свертывали лагерь, ожидая, когда пройдет последняя в том году снежная буря, два юных племянника Абдулхана с трудом волоча ноги, пришли в деревню. Из-за метели они были вынуждены отпустить своих лошадей, чтобы те ушли вниз, в более безопасное место. а сами стали подниматься в гору пешком, невзирая на снегопад. Племянники Абдулхана не предупредили о своем визите, поэтому их никто не ждал. Обернутый в непромокаемую ткань небольшой пакет, который они принесли, предназначался Сарацину, легендарному маджахеду, юноше лишь немногим старше их. Сидя на кухне, родственники губернатора ждали, когда он распишется, проверив содержимое пакета. Сарацин нашел внутри ливанский паспорт на чужое имя, неплохую подделку с базара в Квете, а документ на подлинном бланке, точный и в малейших деталях со всеми необходимыми печатями. Абдулхан хан приобрел его у продажного сотрудника ливанского посольства в Исламабаде, столице Пакистана, заплатив 10 тысяч американских долларов наличными. Очень важно было и то, что в паспорте имелись соответствующие визы, К нему также прилагался еще один документ, из которого следовало, что обладатель паспорта три года провел в Индии, где получил аттестат одной весьма уважаемой в мире школы, а теперь направляется обратно в Ливан. В паспорт были вложены изрядно потертые купюры на сумму тысячи долларов США. Какая-либо объяснительная записка отсутствовала, да, впрочем, в ней и не было особой необходимости. Знаете, что, на мой взгляд, это напоминало? Словно бы ушедший на покой воин дарит свой тщательно смазанный автомат АК-47 другому, чей боевой путь еще только начинается. Когда пришла весна, и начали таять снега, Сарацин отправился в долгое путешествие через Афганистан. Он шел проселочными дорогами и видел повсюду следы войны. Разрушенные города. Заброшенные поля, трупы в придорожных канавах. Но многие семьи уже засеивали плантации опиумным маком и прикидывали, сколько выручат от его продажи. Самый доходный бизнес в этих краях. Вблизи пакистанской границы наш герой встретил первых возвращающихся беженцев из тех пяти миллионов человек, что покинули страну. Чем дальше он шел, тем больше их становилось. На границе отсутствовала всякая видимость контроля. Сарацин пересек ее незамеченным, на закате безоблачного дня. Молодой араб с выдуманным прошлым, чужим именем и безупречным паспортом. Неудивительно, что я с таким трудом разыскал этого человека, когда пришло время. Как я уже говорил, он был призраком.